Боги запрещают нам траурные предчувствия, отрезал Калигула, нетерпеливо перебив сестру. Приблизив к ней своего коня, он добавил более спокойным тоном. Но, «Ну, пожалуйста, не превращая в траурную церемонию этот замечательный триумфальный парад. Ты прав, прости меня, Гай, пробормотала друзила, стараясь улыбнуться. Отвлечь ее от мрачных мыслей было непросто. Только употребив, Все самые нежные и ласковые слова, а также обращая внимание сестры то на одно, то на другое величественное зрелище, Гаю в конце концов удалось возвратить ей прежнюю веселость. Торжественное шествие продолжалось не меньше часа, прежде чем музыканты, маршировавшие впереди, ступили на берег Пацуоли. Появление императора там было встречено бурными приветствиями бесчисленных толп народа. Децимвиры и Декурионы и Муниципия преподнесли ему гирлянды цветов и бронзовую корону, сделанную под золотую. Калигула немногословно поблагодарил горожан за их подарки и приказал авангарду кортежа следовать на огромную императорскую виллу, тянувшуюся от Пацуоли до озера Ваверно, ту самую, которая 90 лет назад принадлежала великому оратору и философу Марку Тулию Цицерону а позже уже во времена Августа и Тиберия обновлена и обустроена всем, что могло удовлетворить человеческую прихоть. По распоряжению императора на ней заранее были накрыты столы и приготовлены места для отдыха его многочисленные свиты. Процессия снова тронулась в путь и вскоре достигла роскошной виллы, где Матрон и самых знатных гостей ожидали несколько просторных треклиниев, В каждом из которых стояли по три обеденных стола с девятью ложами. Таким образом, на один зал приходилось по двадцать семь человек. Однако обед начался не сразу. Калигула был вынужден принять магистратов по Цуоле, желавших представить ему одного очень старого Патриция. При Тиберии тот находился в двенадцатилетнем изгнании и вернулся на родину только со вступлением на престол Гая Цезаря, помиловавшего тех, кого преследовал его предшественник-тиран. Плача и целуя руки своего спасителя, несчастный старик рассказывал о благополучном завершении долгих скитаний, когда император неожиданно прервал его, спросив, «А что ты делал тогда в изгнании?» «Все это время я молил богов», — ответил старик, «послать смерть Тиберию и отдать верховную власть тебе». «О, Зевс-громовержец!» — вдруг, нахмурившись, грозно воскликнул Калигула. От этого крика все вздрогнули. И оба консула, Аквилий Юлиан, Ноний Аспринат, и префект Притория Руф Криспин, и городские сановники, хотя никто, включая старика, не понимал причин императорского гнева. «Так ты молил ускорить смерть Тиберия», — допытывался Гай Цезарь у бывшего изгнанника, чувствовавшего, как земля уходит у него из-под ног. И значит, то же самое делают все, еще больше распаляясь, прокричал Цезарь, кого прогнал я. Они дают обеты за мою смерть, надеясь на милость моего наследника. Наступила короткая пауза. Налитые кровью глаза Калигулы пылали яростью. Криспин властно проговорил он, повернувшись к префекту Притория. Срочно снарядись гонцом во все места изгнаний и ссылок. Каждому вручить приказ о том, чтобы немедленно лишить жизни всех, кто там находится меньше года. Всех без единого исключения. Когда Криспин заверил, что воля императора будет исполнена, он добавил, «Чтобы эти бездельники не помышляли о моей смерти». Глубокая тишина воцарилась в таблии, но ни один из присутствовавших не показал даже доли охватившего его смятения. «Может быть, я не прав?» — наконец выкрикнул Калигула, не выдержавший этого всеобщего безмолвия. «Прав, совершенно прав» без сомнения. Одобрительные возгласы нарушили напряженное молчание. «Мы не только одобряем, но и благодарим тебя от имени всего римского народа», — прибавил Луций Кассий Херея. «за то, что, защищая свою драгоценную жизнь, ты заботишься о благе республики, которая прежде всего нуждается в сохранении своей главы». Вот прекрасные слова, успокоившись, произнес тиран, и благосклонно взглянул на придворного. Распрощавшись с магистратами Пацуоли и со стариком-изгнанником, не перестававшим превозносить его мудрое решение уничтожить всех высланных за границу, он направился в свой отдельный триклиний, где собрались избранные гости вместе с его тремя сестрами — с Домицией, Миссалиной, Юлией и Селлана. Здесь были Клавдий, Нонций, Юлиан, Веспасиан, Авл, Вителий, Пабий Персик, Марк Мнестер, Калисто, Апелли, Криспин и Луций Херея.